Эта аудиокнига озвучена при поддержке сайта «Книга в ухе». Мертва свет В землю ушедшие Предисловие переводчика Этот дневник, написанный изначально на немецком языке, был обнаружен в архивах одного из провинциальных краеведческих музеев Свердловской области. «Не спрашивайте, как я тут попал и чего мне стоило его раздобыть, не являясь ни музейным работником, ни историком». «Ладно, признаюсь, я его украл. Но судя по тому, что за все прошедшие годы им никто ни разу не заинтересовался, вряд ли это станет большой потерей для владельцев». Сохранился он, на удивление, хорошо для документа, которому почти 180 лет. Однако некоторые фрагменты все равно были утрачены». Автор дневника, некий Карл Альтмайер, был одним из немецких горных специалистов, работавших в то время на Урале. Публикую вольный перевод уцелевших отрывков и очень надеюсь, что этот текст не более чем художественный вымысел, плохо разбирающегося в наших реалиях иностранца с богатой фантазией, потому что в противном случае пришлось бы предположить существование весьма пугающих вещей. Особенно учитывая, что они могут быть прямо у нас под ногами. Дневник Карла Альтмайера 18 мая 1846 года Сегодня прошел ровно год с тех пор, как я прибыл в Екатеринбург. Отмечая это событие в одиночестве за бокалом великолепного Рейнского Штайнбергера, Живо вызвавшего во мне ностальгические чувства о покинутой родине, я принял решение вернуться к сочинению путевых заметок, что начал вести еще по выезде из Вестфалии, но к своему стыду совсем забросил в последнее время, погрузившись в рутину. Работы поначалу и в самом деле было очень много, но сейчас я уже в достаточной степени привел все дела в порядок... Чтобы иметь возможность выделить свободные часы для ведения не только научных и бюрократических, но и личных записей. Кто знает, может быть, вернувшиеся домой, я напишу целую книгу о своем путешествии помраченной, холодной и неприветливой, но полной удивительных вещей России, такой непонятной и в то же время чем-то неуловимо похожей на мои родные германские земли. Я уже неплохо говорю по-русски, и здесь тоже довольно многие владеют и немецкой речью, благо мои земляки начали селиться в этих краях еще в начале прошлого столетия. У русских давно и активно развивается горная промышленность, но своих людей с нужным образованием им по-прежнему не хватает. Поэтому они охотно берут и на работу иноземцев и платят хорошие деньги». Мой наниматель, имени которого я упоминать и не буду, и назову просто Герром Д, поскольку он очень богатый и влиятельный человек, имеющий по слухам связи с самим императором Николаем, назначил мне такое жалование, что за несколько лет здесь я заработаю достаточно, чтобы безбедно жить до глубокой старости и спокойно заниматься собственными исследованиями, не беспокоясь о том, что завтра будет нечем платить за крышу над головой». Если, конечно, не позволять себе излишеств. Но это мне не грозит, поскольку я, как истинный ученый всегда был аскетичен в быту. Впрочем, во время моего пребывания здесь об Аскезе речи не идет. Георде предоставил в моё полное распоряжение двухэтажный особняк с прислугой, показавшийся настоящим дворцом в сравнении с той комуркой, в которой мне приходилось ютиться в Дюссельдорфе. В нём я и живу, и работаю. Вопреки ожиданиям, выезжать куда-либо приходится достаточно редко. В основном я просто изучаю образцы горных пород и составляю описи, не выходя из своего кабинета. Необходимости лично ехать к местам добычи руд, до которых порой нужно трястись в повозке добрых полтора десятка немецких миль или сотню здешних верст, а затем вместе с рабочими спускаться в темные душиные штольни... До сих пор возникало лишь несколько раз. К тому же это были действительно особые случаи, заслуживающие пристального внимания. По пустяка меня не беспокоит. В целом же ко мне здесь относятся как к важному начальству и называют барином, несмотря на то, что я неблагородного сословия и по сути такой же наемный служащий, как какой-нибудь мелкий чиновник в заводской управе. Поначалу я чувствовал себя довольно неловко из-за этого, но со временем привык. Тем более, что ответственности на мне лежит и действительно немало, и одна ошибка в моих расчетах может привести к огромным убыткам. Сам город невелик, но стремительно разрастается и богатеет за счет горного дела и металлургии. Он находится в военном управлении, в нем действуют суровые, едва ли не казарменные порядки, Провинившихся публично порют и вешают на площади. Повсюду солдаты, хотя никаких боевых действий в этих местах не было уже больше полувека, и все крестные народы давно являются подданными российской короны. Однако, несмотря на это, люди здесь и не бедствуют. Даже крестьяне из близлежащих деревень ходят в кожаных сапогах, Они в той ужасной обуви из-за древесной коры, что носят в нищих губерниях центральной России, через которые мне доводилось проезжать по пути. Большинство жителей следуют православному вероучению, но есть и магометане, и католики, и мои единоверцы-лютеране, а где-то в лесах на северо-востоке до сих пор еще обитают и дикариязычники, которых зовут Вагулами. Есть еще так называемые «раскольники» или «староверы». О них говорят неохотно, словно опасаясь чего-то. Власти их тоже недолюбливают и даже преследуют, но в то же время ходят слухи, что самые богатые купеческие семейства – выходцы из их кругов. Из таинственного села Шарташ, расположившегося на берегах одноименного озера – «Где, по словам одного офицера из дешнего гарнизона, с которым мне как-то доводилось иметь разговор, живут сплошь еретики и колдуны, исповедующие не знамо какую шартажскую веру?» Примечание переводчика. Эта фраза была написана по-русски. «В колдунов я не верю, но и того офицера, впрочем, тоже не виню. Что поделать? Людям свойственно бояться неизвестного». Что же, на этом сегодня, пожалуй, закончу, потому что вино уже ударило в голову и меня клонит в сон, а завтра предстоит еще много дел. В будущем постараюсь делать записи чаще. 24 мая 1846 года. Сегодня приезжал Сава Терентьев. Екатеринбуржский купец, с которым мы приятельствуем вот уже несколько месяцев, сошедшийся на почве общего интереса к древней истории. При знакомстве меня представили ему как минеролога, и мы поначалу лишь обменялись все пары любезностей в рамках обыкновенной светской беседы, но узнав, что я обучался в университете в Баден-Вюртемберге и имею также историческое и археологическое образование, Гер Зерентьев проявил живейшее любопытство. Как оказалось, он тоже чрезвычайно увлечен этими науками. С тех пор мы провели немало вечеров у Камина, то в моем, то в его доме, обсуждая причины поражения Карфагена в «Войне с Римом», сочинение Платона о «Мифической Аталантиде» или «Мрачную Египетскую Книгу Мертвых», с переводом которой за авторством Карла Рихарда Лепсиуса – я имел возможность ознакомиться перед самым моим отбытием в Россию. Сава, свободно говорит по-немецки, является прекрасным собеседником, и единственное, что меня несколько печалит, это то, что не разделяет моей любви к хорошим германским и французским винам, да и вообще совершенно не пьет хмельных напитков, предпочитая местные чаи с какими-то травами, отвратительными и горькими на вкус. Это удивительно для русского, но, как говорится, каждому свое. Вообще, для человека, который зарабатывает на на жизни, торговлей железом и пушининой, притом зарабатывает весьма успешно, он необычайно эрудирован в тех вещах, которые, казалось бы, не имеют ни малейшего отношения к его деятельности. Кроме того, он обладает обширной библиотекой на нескольких языках, включающей в себя в том числе и очень редкие даже в Европе издания. Например, в коллекции Савы есть экземпляр невыразимых культов профессора фон Юнца, знаменитого исследователя первобытных религий, на лекции которого в Дюссельдорфе мне довелось побывать и незадолго до его трагической гибели. Я сделал себе заметку когда-нибудь попросить у нового приятеля эту книгу, чтобы сделать с нее копию. Тот мизерный тираж, которым она была напечатана, буквально сразу разошелся по рукам многочисленных любителей тайных наук. И раздобыть оригинал теперь уже вряд ли представляется возможным. В сегодняшней беседе я посетовала сави на то, что моя нынешняя работа над оценкой уральских руд на предмет выгодности их добычи оставляется слишком мало свободного времени для удовлетворения моей страсти к древностям а также на то, что здесь, в этом глухом краю лесов, болот и каменоломен, археологу изучать совершенно нечего. Разве что искать следы примитивных стоянок дикарей, где вряд ли обнаружится что-то интереснее кремниевых наконечников стрел и грубых наскальных каракулей. Мой товарищ в ответ усмехнулся, прихлебывая свое терпко пахнущее чайное варево, приготовлению которого уже успел обучить кухарку, и заявил, что история этих земель на самом деле куда глубже и старее, чем принято считать в ученых кругах. Он сказал, что в окрестностях реки Исеть, на которой построен Екатеринбург, и соседнего Шарташского озера, что среди здешних башкир до сих пор считается проклятым и запретным для посещения, жили люди и стояли городища задолго до того, как в Египте были возведены первые пирамиды. Причем люди эти, по его словам, от не, не были полудикими охотниками в шкурах, недалеко ушедшими в своем развитии от зверей, которых добывали. Им якобы была ведома и металлургия, и изящное искусство, и даже астрономия, в изучении которой они преуспели, несмотря на отсутствие наблюдательных приборов, и занали далекие звезды не хуже, чем свою родную тайгу. Я закономерно усомнился в его словах, не подкрепленных никакими вещественными источниками и идущих в разрез со всей европейской исторической наукой. У нас даже разыгралась и небольшая перепалка, не перешедшая, к счастью, в серьезную ссору. Но так или иначе моё неверие задело Саву. Он клятвенно пообещал предоставить доказательства, увидев которые я переменю своё мнение и признаю его правоту. На этом мы распрощались. Обыкновенно спокойный и невозмутимый купец был крайне возбужден и упрекал меня в косности взглядов, кое я никак не могу за собой признать. Остается лишь надеяться, что сей неприятный эпизод не помешает нашей дальнейшей дружбе, поскольку больше ни с кем здесь, кроме него, близких отношений у меня не сложилось, я очень ценю этого человека». 31 мая 1846 года. Отца вы нет вестей уже неделю, и я начинаю тревожиться, что приятели в самом деле держат на меня обиду. Однако сейчас они до беспокойных измышлений. Утром прибыл гонец от Гера Рогачева, начальника думчатой шахты. С новыми образцами руды и минералов прямиком из Штолин. Мне следует как можно скорее изучить их и написать отчет для Гера Д. Потому что эта шахта очень важна для него. И в последнее время только она одна и занимает умы большинства его служащих. И то сказать, Думчатая действительно очень перспективно И имеет все шансы в будущем превзойти даже сам Гумешевский рудник. Я не буду вдаваться в подробности относительно составов пород. Но скажу, что когда Гер Д. ознакомился с моими предыдущими исследованиями по ней то отдал распоряжение вложить в ее разработку втрое больше средств, чем планировалось ранее. Есть только одна проблема. То, что интересует моего нанимателя, залегает очень глубоко в толще горы, и добраться туда не так-то просто. Рабочие прорубили туннели уже так далеко вниз, что мне становится не по себе при мысли о том, какие чудовищные массивы камня нависают над их головами. Сам я спускался туда лишь однажды и прошел относительно небольшой участок, но и этого хватило, чтобы не только понять умом, но и буквально всем нутром почувствовать, насколько это циклопическое подземное сооружение превосходит все другие шахты, где мне доводилось и бывать. Оповидал я их немало, что здесь, что в Европе. Передавая образцы, посланник рассказал мне в числе прочего и свежие новости из думчатой. Западный тоннель еще больше углубили, а в северо-восточном произошел небольшой обвал. Обошлось без погибших, но своды требуется укрепить, поэтому работы там временно прекращены. Кроме того, приключилась досадная неприятность с работниками крепостными. Двое из них впали в безумство и при выходе из штольни набросились на надзирателя. Судя по всему, они пребывали в состоянии глубокой истерии, потому как во время нападения выкрикивали бессвязные речи про некую горную хозяйку, которая якобы вышла прямо из скалы и велела им всем убираться. В итоге караульщик получил увечья, а бедолаг пришлось застрелить. Я высказал предположение, что возможно где-то в подземелье выделяются ядовитые газы, вдыхание которых и свело несчастных с ума. Если так, то это может создать существенные проблемы. Необходимо выяснить, на каком участке работали погибшие, и провести там инспекцию. Скорее всего, Гера Рогачёв и сам до этого додумался, но все равно на всякий случай стоит упомянуть об этом в ближайшем отчете, к работе над которым мне сейчас пора приступать. 4 июня 1846 года. Савва наконец-то вновь нанес мне визит, и я с облегчением удостоверился, что никаких разногласий между нами нет, и случившаяся размолвка никак не повлияла на нашу дружбу. Однако купец не забыл об уговоре и предоставил моему вниманию поистине удивительные вещи. Оказалось, он платит крестьянам за то, чтобы они приносили ему необычные старинные предметы, если таковые им где-то попадутся. В основном, конечно, неграмотные мужики притаскивают всякий бесполезный хлам, или нарочно придумывают хитрые легенды о происхождении той или иной находки, чтобы продать ее подороже. Однажды, например, они пытались выдать ржавый обломок драгунской сабли за оружие самого Ермака. Но порой им попадается что-то по-настоящему любопытное. И часть своей коллекции именно таких редкостей Савва и принес ко мне в дом. В основном это были плоские бронзовые и медные фигурки величиной от двух до десяти дюймов. Грубоватые, зачастую схематичные, но в то же время не лишенные определенного архаичного изящества. Методикой исполнения они напоминали золотые статуэтки скифов или наши германские украшения эпохи викингов, хотя и существенно отличались от них по стилю. Я вынужден был признать, что искусство древних уральских кузнецов и литейщиков оказалось куда выше ожидаемого уровня первобытных племен, и этим изделиям вполне могло бы найти себе место в европейских музеях. Но вот те сюжеты, которые они изображали... Изображенные непропорциональные силуэты полулюдей со зверинами и птичьими головами... Коих у них порой было сразу несколько, причем те не всегда находились на положенном месте, а могли вырастать, к примеру, из груди, или вторая голова росла прямо из первой. Жуткие гибриды, напоминающие одновременно медведей и гиппопотамов, если бы те имели рога как у буйволов, или же звероподобных ящеров с ногами и рыбьими плавниками свернувшихся в кольцо и пожирающих собственные хвосты на манер греческого урабороса, Наездники с бесстрастными жабьими личинами, верхом на тех же ящерах, только теперь стоящих на четырех конечностях и имеющих что-то наподобие солонових бивней. Сросшиеся близнецы с огромными гидроцефальными черепами и торчащими из грудной клетки ребрами скелета – Много еще ужасающих образов таили в себе эти фигуры, и чем дольше я в них всматривался, тем больше подмечал противоестественных деталей, словно бы тот давно умерший мастер забытой эпохи, что сотворил их, находился в тяжелом лауданумовом бреду. Разумеется, увидев перед собой свидетельство существования развитой культуры в таких местах, где, согласно единодушному мнению моих коллег-ученых, в древние времена бродили лишь волки до да лисицы, я не мог не задуматься о том, кто являлся создателем этих вещей, когда жили эти люди, как они выглядели и на каком языке говорили. В ответ на обрушенный мной саву град вопросов приятель поведал мне легенду – и старебытующую в здешних краях. Согласно ей, давным-давно, задолго до появления на Урале не только русских, но и всех других ныне здравствующих народностей, в этих землях жило некое племя, которое называли «чудью» или «дивьими людьми». Это был могучий народ. Они владели искусством колдовства, могли становиться невидимыми, путешествовать по небу и под землей. А еще обладали несметным богатством, потому что им были ведомы все недра гор и скрывающиеся в них золото. Но потом, когда пришли московиты и принесли с собой православную веру, эти дивьи люди убоялись креста и предпочли не вступать в противоборство с чужаками, а скрылись от них в глубинах гор. С помощью чародейства открыли в камне врата и после затворили их за собой» навеки уйдя во мрак подземелий, где обитают и сейчас. И только оставшиеся после них железки с чудными личинами, которые время от времени находят среди скал и по сей день напоминают о том, что когда-то это таинственное племя правило всеми окрестностями на сотни верст вокруг. Всё это, конечно, звучит как красивая сказка, Но ведь и в античных мифах повсюду волшебство и вмешательство олимпийских богов, а между тем мы знаем, что многие из них основаны на реальных исторических событиях. Может быть и здесь народная память сохранила таким образом крупицы знаний о далеком прошлом? Кто знает, какие открытия удалось бы сделать, снарядив сюда полноценную археологическую экспедицию? На прощание Сава подарил мне один из своих наименее устрашающих экспонатов – бронзовой фигурку птицы, отдаленно напоминающую перевернутую германскую руну Альгис. У нее широкая плоская голова со крючковатым клювом, тень от которого в неровном свете канделябров падает так, что кажется, будто существо улыбается зловещей, глумливой ухмылкой». Ниже идут узкие опущенные крылья, изогнутые дугой, с выступающими то ли перьями, то ли когтями. Потом столь же узкое вытянутое по вертикали тело и лопатообразный хвост с продольными насечками. Купец сказал, что эта птица вместе с несколькими другими похожими была найдена в окрестностях Шарташа, в месте, где груды огромных приплюснутых камней соложены друг на друга пирамидами, образуя очертания скальной крепости. Там, по его словам, у дивьих людей было святилище, где они молились своим нечестивым божествам и приносили им жертвы. А среди шарташских староверов до сих пор ходит поверье, что именно у этих скал язычники и ушли в землю много столетий назад». Я запру фигурку в ящик своего стола подальше от любопытных глаз, чтобы среди суеверных слуг не поползали салухи, будто я чернокнижник или франк-масон. Того, что я немец, им и так уже достаточно, чтобы сочинять обо мне всяческие небылицы, так что не стоит давать этим русским дополнительную пищу для домыслов. 11 июня 1846 года. Вот уже несколько ночей плохо сплю, просыпаюсь от каждого шороха. Мне думается, что виной всему мое богатое воображение и то впечатление, которое произвела на меня коллекция Саввы, потому что во сне мне постоянно видятся кошмары с участием образов, запечатленных в его железных идолах. Меня преследуют рогатые человека-лоси и трехголовые великаны в остроконечных шапках. С неба на меня пикируют огромные коршуны и филины с медными клювами, когтями и почему-то реагированными фалосами величиной с хорошую булаву. И за ноги кусают склизкие чешуйчатые ящерицы. И главное, над ними черноволосая женщина в платье цвета малахита и с золотой маской вместо лица. В утробе которой каким-то непостижимым образом сквозь одежду и плоть видно нерожденное дитя, а у того в утробе еще одно. Перед сном я вынимаю из ящика подаренную мне птичью фигурку и подолгу рассматриваю ее, осторожно касаясь кончиками пальцев широковатых граней бронзового оперения. Она будто гипнотизирует и меня. И несмотря на всю простоту и примитивность ее облика, в ней есть что-то, что заставляет чувствовать какую-то мистическую дрожь. Будто я больше не цивилизованный человек и выходец из сопередовых передовых научных кругов Европы, а дикий туземец в экзальтированном трепете, взирающий на изображение своего племенного тотема, ожидая от него вознаграждения или кары. Подобные ощущения я испытывал разве только в египетском собрании короля Фридриха Вильгельма в мон глядя на жуткие мумии, извлеченные из-под сводов тысячелетних пирамид. Пожалуй, сегодня пошлю приставленного ко мне в услужение крепостного пахома за здешним доктором. Хоть я и не уверен в качестве медицины в этом горном городе, но может быть он даст мне хоть какие-то пилюли от инсомнии, потому что работы прибавляется, а в таком беспокойном состоянии я чрезвычайно тревожусь совершить промах в расчетах и подвести своего патрона. Гонец при своем предыдущем визите намекнул, что, возможно, меня вскоре вновь вызовут лично проинспектировать думчатую шахту. А это долгая дорога и не менее долгий спуск в темные подземные катакомбы, поминутно грозящие обрушением сводов, или выходом опасных испарений, подобных тем, что недавно свели с ума золосчастных рудокопов. Поэтому нужно быть в хорошей форме. 24 июня 1846 года. Два часа назад я вернулся из поездки в Думчатую и пребываю в чрезвычайном смятении. Мне необходимо успокоиться и привести свой мечущийся разум в порядок, И в этом, я надеюсь, мне поможет подробное заложение на бумаге событий прошедших дней, а также чарка другая крепкой русской водки, за которой я отправил Пахома в трактир, потому что привычного рейнского вина, подозреваю, для этого будет недостаточно. Покуда он уходит, начну записывать. Итак, в прошлую субботу ко мне явился гонец и передал срочное послание от Геры Рогачева. В нем сообщалось, что мне надлежит и немедля прибыть в Годовое, где располагается думчатая шахта, и встретиться там с Гером Дэ лично. Больше никаких подробностей начальник рудника не привел, но и так было ясно, что произошло нечто важное, раз и сам владелец изрядной доли уральских горных месторождений намеревается собственной персоной посетить одно из них. Я был заранее готов к тому, что такое распоряжение мне в скором времени поступит. Поэтому мои вещи были уже собраны, и не откладывая дела в долгий ящик, я немедля приказал заложить повозку, взяв с собой Пахома в качестве кучера. Ехали долго, с ночевкой на постоялом дворе, потому что из-за размытых дождями дорог колеса местами едва ли не по ось утопали в грязи, и лошади тащились с черепашьей скоростью. Так что на месте мы оказались лишь в воскресенье. На руднике меня уже ожидал Рогачев с двумя помощниками. Он выглядел крайне взволнованным и даже начал заикаться, что было весьма странно наблюдать у этого жесткого и властного мужчины, железной рукой держащего в повиновении сотни работников, многие из которых являются каторжниками и отъявленными разбойниками. Попытавшись было вкратце ввести меня в курс дела, он постоянно путался и перескакивал с темы на тему. А потом вдруг почему-то принялся выспрашивать, разбираюсь ли я как ученый человек во всякого рода поганом бесовстве и чертовщине. Недоумевая, чем вызван внезапный интерес к таким вещам, я ответил, что не имею богословского образования и по этим вопросам скорее следовало бы обратиться к священнику. А сейчас лучше вернуться к разговору о шахте. Но в этот момент наша беседа была прервана прибытием Гера Д, который явился в сопровождении не просто нескольких слуг, а целого отряда казаков, вооруженных саблями и пистолями. И тут же распорядился без промедления начинать спуск. Все, что я успел понять из избивчивых речей собеседника, это то, что рабочие обнаружили внизу нечто необыкновенное. И мне необходимо изучить их находку на месте. Мы двигались вереницей, погружаясь все глубже в густой беспросветный мрак запутанного лабиринта тесаных подземных туннелей. Рукотворные штольни здесь перемежались с сетью природных пещер, относительно расчищенных и укрепленных, но все равно резко контрастирующих с теми участками, что были прорублены людьми. Пещеры эти выходы на поверхность не имели, они были обнаружены уже в ходе разработки шахты и с тех пор активно использовались. И именно благодаря им думчатую удалось расширить до таких огромных размеров. Впереди шел заметно напуганный чем-то проводник из числа рудокопов, с следом за ним Рогачев с подчиненными и нашим общим начальником. Мне же досталось место среди казаков. Я недоумевал, для чего Геру Де понадобилось такое количество охраны. Конечно, персона его положение имеет все основания опасаться покушения на свою жизнь, но здесь, в недрах горы, беспокоиться стоило бы скорее о внезапном обрушении породы, нежели о подкарауливающем за поворотом душегуби с кинжалом. Кроме того, огнестрельное оружие в штольнях представляло для нас самих не меньшую опасность, чем для потенциальных недоброжелателей. Ведь одного выстрела вполне могло бы быть достаточно, чтобы спровоцировать сотрясение и похоронить всю нашу экспедицию под кучей камней. Дрожащие отблески огня на щербатых стенах рисовали фантасмагорические картины, переплетающихся в дьявольской пляске теней, которым мой возбужденный разум придавал облик ветхозаветных демонов, истязающих грешников в гиене, и заставлял думать, будто бы мы спускаемся прямо в преисподнюю, чтобы добровольно отдать свои несчастные души в безраздельную власть врага рода человеческого». Казаки, судя по всему, испытывали те же чувства. Они поминутно осеняли себя крестными знамениями и шептали молитвы, ничуть и не стесняясь просолыть малодушными среди своих побратимов. Воистину, нет ничего удивительного в том, что наши предки ощущали суеверный трепет перед подземельями и населяли их лишенные солнечного света пределы золовещими гномами и кобальдами, алченными до людской крови. Ведь если даже мне, потомственному германскому специалисту по горному делу, знающему свойства минералов как свои пять пальцев, и со студенческой скамьи посещавшему пещеры и рудники, здесь и до сих пор мерещится, господь знает что, то стоит ли говорить о простом, неграмотном народе прошлых эпох? Перед тем, как продолжить повествование, Мне необходимо сделать перерыв и собраться с мыслями. Тем более, что как раз вернулся мой посыльный с целым штофом водки. Пахом предложил мне заодно и отужинать, посолив свежеиспеченного сладкого хлеба по старой деревенской рецептуре. Но я отказался это отослал его во свояси. Думать о трапезе сейчас совершенно нет желания. Мне хочется лишь поскорее пьянеть» чтобы хоть и немного успокоить и нервы. Так что ваше здоровье, Майне Хэрен. Но возвращаюсь к рассказу. Когда провожатый неожиданно остановился и молча указал дрожащими пальцами куда-то перед собой, мы как раз пробирались и через особенно узкий ход, пробитый, видимо, совсем недавно. Ход этот вывел нас в огромную подземную залу естественного происхождения, Стены и потолок, которые терялись глубоко в непроглядной тьме. Гера Рогачев подтвердил, что это действительно природная каверна, и обнаружили ее всего неделю назад совершенно случайно, поэтому никаких работ здесь еще не проводилось. То, что являлось целью нашего похода, по его словам находилось в дальнем конце зала. «Тем временем наш проводник, уже откровенно трясущийся от страха, вдруг издал сиплый вопль и попытался было кинуться назад в тоннель, из которого мы вышли. Побег ему наверняка бы удался, если бы не казаки, живо подхватившие мужика под локти». Начальник шахты прикрикнул на него, пообещав всыпать плитей, но, похоже, не особенно удивился поведению рудокопа. «Мне же это показалось странным». Что могло так испугать опытного горняка, проведшего в забоях много лет? Уж точно не темнота подземелья, в которой он наверняка ориентировался, не хуже, чем крот в своей норе. И необычные опасности Штолин, вроде бывалов и газов. Если бы было известно об угрозе чего-то подобного, то самого владельца, разумеется, Рогачёв бы сюда не повёл и сам бы не пошёл. Я вспомнил, что по пути мы почти не встречали других копателей, и вообще шахта казалась будто вымершей, хотя, насколько мне известно, обычно работа в думчатой не останавливается ни днем, ни ночью. В очередной раз мне пришлось задуматься о том, почему с нами идет столько вооруженных людей. Дальше двигаться стало тяжелее. Эту пещеру никто не расчищал, и весь пол здесь был усыпан обломками камней самой разнообразной величины. Иные скулак, кулак, а иные едва ли не в половину деревенской избы. К потолку поднимались сталагмиты причудливой формы, имеющие порой пугающее сходство с застывшими, словно соляные столпы Содома, человеческими фигурами». Проводник, который теперь шел в окружении тесно обступивших его охранников, имел вид такой, будто вот-вот упадет в обморок. Но дорогу среди скальных глыбы все же находил исправно, хотя и не очень уверенно, то и дело останавливаясь и раздумывая над направлением, а может, просто пытаясь таким образом отсрочить прибытие к цели. В мою голову внезапно закралась предательская мысль, что если наши факелы вдруг погаснут, то мы ни за что не отыщем путь обратно, и будем плутать по этому лабиринту до тех пор, пока не обезумием от голода и жажды, и не начнем жрать друг друга, подобно диким зверям. Наконец, впереди показалась противоположная сторона пещерной залы. Вся наша процессия разом остановилась перед ней, изумленно задрав головы и разинув рты, Будто Гензель и увидевший в лесной чаще пряничную избушку ведьмы. Я непроизвольно выругался на родном языке. Казаки тоже сыпали отборной матерщиной, перемежая ее возваниями к Христу и Богородице. И даже Герде не удержался от бранного восклицания. Рудакоп и вовсе опустился на колени, закрыл лицо руками и что-то нечленораздельно подвывал. Но до него теперь уже никому не было дела. Относительное спокойствие сохранили только уже бывшие здесь Рогачёв с помощниками, но и они выглядели заметно взволнованными. Вся стена, насколько хватало глаз, состояла из чистейшего малахита. Его было столько, что этого количества хватило бы, наверное, на полную отделку Версальского дворца, и еще бы осталось. И это только снаружи. А сколько еще залегает в глубине горы, и вовсе не поддавалось воображению. Без сомнения, эта пещера стоила бы состояние, но вовсе не это обстоятельство ввергло меня и моих спутников в прострацию, граничащую с почти религиозным ужасом. В конце концов, уралы без того славятся подземными богатствами, и находкой нового месторождения здесь сложно кого-то удивить. «Нет. Причина нашего оцепенения крылась совсем в ином. Стена была рукотворной. Поверхность мшисто-зеленого камня была гладко отшлифована, и всю ее сверху донизу покрывала затейливая резьба, мастерство которой не уступало работам лучших немецких ювелиров. Четкие ромбовидные узоры, складывающиеся в многогранные геометрические структуры – которые, казалось, имеют большее измерение, чем это возможно в нашем мире, чередовались с витиеватыми орнаментами, напоминающими что-то среднее между сетью древесных корней и изогнутыми щупальцами морских октопусов. Орнаменты эти сплетались с многочисленными антропоморфными и зооморфными фигурами, плавно перетекая в них, словно те прорастали из узоров на манер грибов. О, я сразу узнал эти фигуры. Эти жуткие химеры с людскими телами и головами лосей. Этих чудовищных скелетоподобных птиц. Трёхликих гигантов и покрытых шерстью звероящеров с мамонтовыми бивнями. Именно их изображали бронзовые кумиры из собрания Саввы. Но в сравнении с картинами, открывшимися передо мной на исполинской малахитовой стене в недрах думчатой шахты... Те казались теперь грубыми поделками ребенка, откопавшего во дворе отцовского дома Галину и решившего солепить из нее себе пару игрушек. Эти же образы были выполнены куда более искусно. Они смотрелись живыми, будто еще миг, и зашевелятся они. Выйдут из камня и предстанут передо мной во плоти. Первым из нас опомнился Герде который, по-видимому, уже был ознакомлен с подробным отчетом о находке и заранее представлял, что должен увидеть. Он подошел ко мне и осведомился насчет моего мнения, как знатока древностей. Но к своему стыду я вынужден был признать, что не имею ни малейшего представления, с чем мы столкнулись. Саву решил не упоминать. Кто знает, как скажется на его репутации честного христианского купца то обстоятельство, что он коллекционирует языческих идолов, и сказал лишь, что резьба на стене имеет некоторое сходство с чудскими железяками, которые мне доводилось где-то видеть. Это моего нанимателя не впечатлило, и он распорядился, чтобы я остался в пещере и детально ее исследовал, выделив мне в сопровождение трех казаков». Смешавшись, я хотел было возразить, что не имею при себе ни надлежащего снаряжения, ни инструментов для подобных изысканий. И нужное оборудование следовало бы выписать из Петербурга, а то и из Берлина. Но не успел вымолвить ни слова. В темноте за нашими спинами вдруг раздался непонятный шум. Звук был такой, будто по скале проскребли чем-то металлическим. А следом посыпалась мелкая каменная крошка, и послышалось шипение, напоминающее звук выдуваемого и языку замеченных мехов воздуха. Всполошившиеся казаки мигом выхватили сабли, однако рубить было некого. Источник шума находился где-то за пределами освещенного факелами круга. А следом раздались новые звуки, мелкий дробный топот, сопровождающийся сухим шуршанием. Словно невидимый во мраке пришелец бежал и при этом волок что-то за собой по полу. Вдалеке, на границе света и тьмы, на миг промелькнуло и тут же исчезла какая-то приземистая день. А знакомый шорох послышался уже совсем с другой стороны. «Она идет! Она идет!» Истошно завопил скорчившийся передрезанным монолитом проводник про которого к тому времени уже все забыли. «Помилуй, хозяйка!» С этими словами он вскочил на ноги, и прежде чем кто-либо успел его остановить, Зайцем бросился в чернату пещеры в миг скрывшись из виду. «Стой, собака!» Закричал ему вслед Рогачев и грязно выругался, но было уже поздно. Несколько секунд до нас еще доносился торопливый перестук шагов беглеца. А затем спертый воздух подземелья огласился вдруг влажными, чавкающими шлепками глухих ударов. И совершенно нечеловеческим, но и не звериным, многоголосым воем, в котором потонул последний захлебывающийся всхлип несчастного безумца, добровольно отправившегося на верную смерть. В этот момент, стоявший рядом со мной казак, не сдержав напряжения, схватился за пистолет и наугад пальнул в ту сторону, куда убежал рудокоп. Оглушительный выстрел, многократно отразившийся эхом от стен в закрытом пространстве, ударил по ушам так, что, казалось, был произведен не из-за легкого ручного оружия, а как минимум из-за осадной мортиры. В голове зазвенело... Я зашатался, будто пьяный, клиня неразумного стрелка, на чем свет стоит, и не слыша собственного голоса. С потолка, к счастью, на нас и ничего не повалилось. Видимо, своды подземного зала были достаточно прочными и выдержали акустическую волну. Но для того, чтобы прийти в себя, все равно требовалось время, которого у нас не было, покуда где-то рядом бродит неведомая, кровожадная тварь. Охранники, превозмогая контузию и не пытаясь более стрелять, выстроились в полукруг с обнаженными клинками и размахивали перед собой факелами в тщетных попытках осветить чуть больше пространства. Побледневший Герде тоже вытащил из-за пояса узкую, украшенную блестящими каменьями шпагу, которая изрядно дрожала в его пухлой руке. Остальные же, включая меня, были безоружены и могли лишь надеяться на защиту спутников, Но прошла минута, другая, а на нас никто не нападал. Звон в ушах постепенно проходил, слух восстанавливался. Мы уже слышали тяжелое дыхание друг друга и треск огня, однако пещера молчала, не подавая больше никаких признаков жизни». Лишь где-то в отдалении мерно били о камень падающие с недосягаемой высоты водяные капли. Перекинувшись парой фраз, мы приняли решение немедленно возвращаться, не тратя сил ни на выяснение природы неведомого существа, ни на поиски тела погибшего, в чем не было никаких сомнений рабочего. Командование теперь взял на себя один из казаков, по-видимому их старший. Кажется, по-русски он назывался «Атаманом». Тщательно высвечивая факелом пол под ногами, он пытался отыскать оставленные нашим отрядом на пути сюда следы. Других ориентиров не имелось, поскольку кроме покойного проводника, дороги сквозь огромную залу никто не изонал. Высматривать отпечатки подошв на камнях, конечно, не самое благодарное дело. Тем не менее, с помощью Рогачёва, который бывал здесь дважды, и запомнил некоторые подробности дороги, ему все же удавалось что-то находить, и мы постепенно продвигались вперед, поминутно озираясь и готовясь к худшему. Другие казаки прикрывали процессию с флангов, держа оружие наперевес, но до самого входа в туннель, ведущий назад в шахту, нас никто ни разу не побеспокоил. Когда мы уже входили в узкую штольню, казавшуюся после пережитого у малахитовой стены едва ли не самым безопасным местом на земле, позади вдруг раздался противный гнусавый хохот, тут же подхваченный множеством незримых голосов самых разных тембров: от детского писка до гулкого мужского баса. Среди них выделялся один, перекрывающий все прочие девичий. Насмешаливый, даже будто слегка кокетливый, раз за разом повторяющий одно и то же какое-то... шелестящее, хихикающее и напоминающее младенческий лепет слово. Сихертя. Сихертя. Сихертя. Оно до сих пор отдаётся сухим змеиным шипением в моей голове. Из шахты мы выбрали и без происшествий. За всю дорогу не перемолвившиеся друг с другом ни единой фразой. На поверхности все еще мертвенно-бледный Герде сказал, что я свободен и могу возвращаться к своей обычной работе до особых распоряжений. А за Рогачевым он вскоре пришлет экипаж, чтобы обсудить дальнейшие действия. На этом мы распрощались. Я отправился в обратный путь, и вот теперь пишу это, изведя уже изрядный чернил... И на третье пустошив свой штов без всякой закуски, никогда бы не подумал, что буду пить как русские. Все это еще предстоит обдумать на свежую голову. Сейчас же я слишком устал и хочу лечь отдыхать. Надеюсь, хотя бы водка поможет мне забыться и усынуть без сновидений. 3 июля 1846 года. После возвращения из шахты спать стало еще хуже. Стоит лишь на минуту замкнуть глаза, как тут же пробуждаюсь от очередного кошмара. Я сунулся, похудел, часто забываю бриться и выгляжу, наверное, как заправский городской пьяница, хотя к водке с того раза больше не прикасался. Похмелье, встретившее меня утром, было столь тяжелым, что я не раз пожалел о своем рождении на свет». Хуже всего то, что из-за недосыпания галлюцинации начали преследовать меня и его. Я то и дело вижу мелькающие на периферии зрения тени. Слышу тихие шепчущие голоса. А обычные предметы домашнего обихода в вечерней полутьме принимают обличие чего-то ужасного. Думаю, нет нужды упоминать, что это за обличие. Их я видел и на фигурках савы, и на малахитовой стене. Их же встречаю и в своих ночных гипногогических видениях. Из-за отвратительного самочувствия я наконец-то решился обратиться к медикам, и сегодня меня навещал доктор Бергер. Тоже немец, по происхождению, но родившийся и выросший здесь. Он выслушал мои жалобы и заключил, что причина моего недомогания в застое крови. Гербергер пообещал регулярно наносить мне визиты и делать кровопускание, а также рекомендовал принимать наночландаум, которого имеет большие запасы. Очень надеюсь, что это, по его словам, чудодейственное лекарство мне поможет. Издумчатой тем временем пока нет никаких вестей, и я не могу перестать размышлять о произошедшем там, что это было». Коллективная истерия, вызванная ядовитыми газами? Чей-то жестокий розыгрыш, например, тех же рудокопов, затаивших зубы на начальство? Или мы действительно столкнулись с невидимыми существами, обитавшими в подземных пустотах доисторических времен? Я ведь своими глазами видел те дьявольские изображения глубоко в недрах горы, где до нас не ступала нога человека. Слышал завывания в пещере и душераздирающие крики умиравшего рабочего. Как тут и не вспомнить крестьянские неболицы о дивьих людях, ушедших в землю и якобы скрывающихся там до сих пор. Но что за люди могут столетиями жить под землей? 12 июля 1846 года. Мое состояние ухудшается. Все чаще испытываю слабость и головокружение. По ночам мои крики будет прислугу, а на рассудок время от времени находит состояние помутанения, когда я с трудом осознаю, где нахожусь и с кем разговариваю. Хоть Аландаум и помогает провалиться в забытие, но с ним я больше не просыпаюсь, когда вижу кошмары. А страдаю от них всю ночь, находясь в промежуточном состоянии между сном и бодрствованием. И такой полусон совершенно не несёт отдыха. Утром чувствую себя еще более уставшим, чем накануне. Не нахожу смысла продолжать принимать его. Доктор Бергер только разводит руками. На то, чтобы написать эти несколько строк, у меня ушел почти час. Трудно подбирать слова. Чувствую, что мой ум становится слабее. Порой даже приходится напоминать себе, что меня по-прежнему зовут Карл Йозеф Альтмайер. Мне 35 лет, и я родом из Дюссельдорфа, потому что действительно боюсь однажды забыть даже это. Хорошо лишь то, что сейчас у меня почти нет работы. Я бы не справился. 17 июля 1846 года. Впервые за долгое время смог наконец отдохнуть, проспав без сновидений почти целые сутки. Ощущаю себя гораздо лучше и испытываю зверский аппетит. Попросил кухарку изжарить мне большой кусок мяса, и теперь буквально считаю минуты до того, как он будет готов. Это при том, что в прежние дни запихнуть себе в глотку даже ломать хлеба казалось трудной задачей. Похоже, я и в самом деле почти здоров, хоть и немного слаб. Но благодарить за чудесное исцеление следует и не доктора, а прослышавшего о моей беде Савву и его таинственного незнакомца. Позавчера вечером, когда я по своему обыкновению пребывал в состоянии глубокой апатии и за весь день даже почти не поднимался с постели, отлучаясь лишь в уборную и тревожясь в ожидании очередного изматывающего полусына Полуяви, Купец без предупреждения явился ко мне в дом, в сопровождении некоего вагула, в странного вида разукрашенных узорами одеяниях и с большим мешком за плечами. Вагул этот, представившийся бахтияром и довольно соносно говоривший по-русски, был родом откуда-то с севера, из местности с труднопроизносимым названием Янкалма, и ненадолго прибыл в Екатеринбург по торговым делам. Он заявил, что является лекарем и сможет излечить мой недуг. А Савва подтвердил, что сам лично уже обращался к его услугам ранее, и приезжий из действительно разбирается в своем ремесле. В другой ситуации я, конечно, ни за что не стал бы доверяться туземной медицине, но сейчас мне было уже настолько все равно, что я лишь махнул рукой. «Делайте, мол, что хотите». Бахтияр настоял на том, чтобы лечение было начато немедленно. Он велел завесить окна темной тканью, принести кипятка, а после всем удалиться – и прислуге, и моему приятелю. Оставшись со мной наедине, Вагул вытащил из своего мешка несколько маленьких узелков с какими-то порошками, отсыпал из каждого понемногу в глиняную чашку и залил горячей водой. А потом поджег пучок едко пахнущей сухой травы, и забормотал что-то на своем языке, окуривая дымом комнату и нелепо приплясывая при этом. Несмотря на отвратительное самочувствие, я не смог сдержать скептическую улыбку. Видел бы меня сейчас профессор фон Штенберг и другие университетские преподаватели. Я образованный германский минеролог и археолог просвещенного XIX века, сын известного ученого. Лично знакомый с выдающимися научными светилами Европы, всерьез участвую в дикарских ритуалах в надежде на исцеление. Того и гляди. Сам оденусь в шкуры и начну молиться языческим богам. Смех, да и только. Занахарь тема временем закончил жечь траву. Вернулся ко мне и протянул руку. В его пальцах был зажат скрюченный белёсый корень неизвестного растения размером с гороховый стручок своей странной формой напоминавшей фигурку птицы с круто изогнутыми крыльями. Я непроизвольно вздрогнул, вспомнив о том, что похожая фигурка, только бронзовая, лежит в ящике моего стола, и именно с неё начались мои кошмары. «Ешь», — сказал он, вложив корешок мне в ладонь, а затем поднес исходящую паром чашку с заварившимся санадобьем. «Этим запей жди. Поможет». «Спать и не спать будешь. Кули видеть будешь. Но они не тронут. Завтра здоровый проснешься». Я повиновался, рассудив, что отступать все равно уже поздно. корень был твердым, горьким и противно скрипел на зубах. Аварева отдавала грибами и болотной тиной. Но я выпил все до дна. бахтияру, удостоверившись, что посуда пустела, оставил меня лежать в постели». А сам уселся прямо на пол и свлек из своей бездонной котомки что-то, показавшееся мне в полумраке распиленным напополам поленом. Присмотревшись, я разглядел, что на деле этот кусок древесины был музыкальным инструментом на манере неимоверно грубой лютыни или русских гуслей, с несколькими толстыми струнами. Вслед за ним из мешка на свет появились еще несколько дощечек из которых вагул соорудил нечто вроде пьедестала и усадил на него безликую, также деревянную куклу в одеждах из-за лоскутов ткани и меха. Кукла, по-видимому сделанная на шарнирах, благодаря чему ее сочленения могли свободно двигаться, застыла в такой же позе, что и ее хозяин, подогнув под себя тонкие ножки и низко опустив скрытую крохотной берестяной маской личину. В доме воцарилась гробовая тишина. Пропали даже доносившиеся прежде с улицы редкие скрипы тележных колес и крики запоздалых извозчиков. От тусклые отблески пасмурного вечера, скудно проникавшие сквозь занавески, казалось, еще больше померкли. Словно неожиданно наступила глубокая полночь. Некоторое время ничего не происходило, и меня действительно начало клонить в сон, то ли от знахарского варева, то ли просто от моей непроходящей усталости. Но вдруг колдун пошевелился. Его пальцы задели струны, извлекая гулкую низкую ноту. А вместе с ним шевельнулась и кукла. Она приподняла голову и повела ее в бок, как живая, будто осматриваясь по сторонам и выискивая что-то. В первый миг я подумал, что мне померещилось. Даже попытался проморгаться и протер глаза. Но нет... Инструмент издал новый звук, теперь более звонкий, и за ним опять последовало движение деревянной фигурки. На сей раз она отрыгнула рукой и слегка привстала на полусогнутых конечностях. Еще удар, и ещё… Вагул заиграл монотонную, заунывную мелодию, сначала медленно, а затем и все быстрее и быстрее, а кукла вскочила на ноги и пустилась в пляс высоко подпрыгивая и совершая замысловатые пируэты, словно заправский танцор. Прямо передо мной неживой обрело жизнь. От противоестественности происходящего я впал в глубокий ступор, будучи не в силах произнести ни слова, и лишь наблюдал за происходящим действом, ни на мгновение не отрывая взгляда. Бахтияр запел хриплым гортанным голосом, «Я вдруг осознал, что каким-то необъяснимым путем понимаю незнакомые вагульские слова...» Он пел о начале времен. «О чужом могучем боге, что сотворил эту землю и на заре эпох вырезал из лиственницы тела первых предшественников и людей, остроголовых гигантов, которых зовут Мэнквами. Пел о небесной золотой богине, матери всего живого, которая полюбила хозяина загробного царства». Темного Куль-Отыра, за что было сброшено со неба своим разгневанным супругом и теперь обитает под землей среди мертвецов. Пело бесчисленных, сонмищах, невидимых глазу существ, населяющих эти древние горы задолго до человека и по сей день оставшихся их хранителями, ревно оберегающими свои владения от чужаков. Песня завораживала. Каждый звук отдавался в моем одурманенном разуме новой картиной с мириадами деталей, чего я забывал, кем являюсь и где нахожусь. А вспоминать об этом не хотелось, потому что это было совершенно неважным на фоне открывающихся моему взору запредельных пространств. Мое тело бодрствовало, но сознание унеслось в такие пучины, куда ни разу не проникало даже в тех беспокойных опиумных грезах, в которые меня завело лечение у доктора Бергера. А потом я воочию видел их. Они вышли прямо из стен моей спальни, точно такие же, как в сновидениях, только на сей раз вплоть. в плоть. Женщина в золотой маске тоже была среди них. Теперь я знал, кто она, и в благоговении склонился перед всесильной хозяйкой подземного мира. Повинуясь ее кивку, духи обступили меня и выхватили кривые бронзовые ножи. Один из них с птичьим клювом вместо лица ухмыльнулся и всадил острое лезвие прямо мне в шею, а остальные во мгновение ока отсекли мои руки, ноги и голову, Соняли кожу и разрубили мое тело на мелкие кусочки. Однако, даже будучи превращенным в кровавую кашу, я, тем не менее, продолжал видеть, слышать и чувствовать. Боль, которую мне пришлось испытать в этот момент в нормальном состоянии, должна была бы показаться совершенно невыносимой, но сейчас воспринималось просто как обычное ощущение, нейтральное по своей природе и отчасти даже приятное. Колдун между тем ни на миг не прекращал играть. Под аккомпанемент бренчания струн чудовища притащили откуда-то огромный медный котел, развели под ним огонь, разломав на дрова стол и стулья, покидали туда то, что осталось от моего тела, и принялись варить, завывая их хохоча на разные голоса. Стоявшая поодаль золотая богиня в малахитовом платье бесстрастно наблюдала за этим». И в какой-то момент я заметил, что металлические губы ее личины дрогнули, расплывшись в улыбке. Гримасничающие и кривляющиеся Сологи горной хозяйки тем временем один за другим вылавливали из кипящего бульона побелевшие куски моего мяса и тут же пожирали их, глотая вместе с костями а потом с тошнотворными звуками срыгивали полупереваренную массу в общую кучу и испражнялись туда же, сопровождая все это криками и звериным ревом. Когда котел опустела, гора исторгнутых останков, бывших когда-то Карлом Альтмайером, достигла внушительной величины – Дьяволы погрузили туда свои руки, или то, что было у них вместо рук, и взялись раскатывать и переминать сочащуюся желчью субстанцию. Они живо вылепили из нее скелет, сердце, печень и прочие внутренние органы, покрыли все это узлами мышц, обмазали слоем кожи, И через несколько минут мое тело, расчлененное и съеденное ранее, было полностью воссоздано во всех деталях, включая даже волосы и одежду. Мои слепшиеся веки дрогнули, глаза широко распахнулись, и я обнаружил себя лежащим в своей кровати в целостности и сохранности. Ни кровожадных вагульских духов, ни их повелительницы больше не было». Был лишь Бахтияр, который безмолвно укладывал свои чародейские принадлежности обратно в мешок, не обращая на меня никакого внимания. Где-то в дверях маячили встревоженные лица Савы и Пахома, а потом и в голове потемнело, я уснул так крепко, как не спал, кажется, ни разу за всю свою жизнь. 20 июля 1846 года. Перечитал свои предыдущие записи и в очередной раз поразился тому, насколько хрупок человеческий разум. Дурманящее зелье Вагульского знахаря, о составе которого не хочется даже думать, едва не свело меня с ума почти, заставив поверить в реальность явившихся мне фантомов. Хотя, пожалуй, точнее было бы сказать, что в тот момент я действительно в них верил всей душой. Да и потом, когда описывал произошедшее, и еще пару дней после пребывал в весьма оспутанном сознании, с трудом отличая действительность от фантазий. Думаю, мне несказанно повезло, что я не отравился и не умер от такого варварского лечения. Однако должен признать, что оно действительно помогло. С тех пор я вот уже которую ночь сплю мертвым сыном, и никакие видения мне больше не являются. А если и являются, то воспринимаются как обычные сны, не вызывающие никакой тревоги и выветривающиеся из головы вскоре после пробуждения. Мои физические и умственные силы быстро восстанавливаются, и в целом я ощущаю какое-то безмятежное и невозмутимое спокойствие, которое, кажется, ничто не может поколебать. Единственное, что меня терзает, это постоянное чувство голода, утолить которое удается лишь свежим мясом, притом непременно недожаренным, с кровью внутри. Навещавший меня вчера доктор Бергер, которого я изрядно удивил своим чудесным исцелением, немного помявшись, предположил, что, возможно, он перестарался с кровопусканием, и теперь мой организм таким образом компенсирует потерю одного из жизненных соков, стремясь восстановить их равновесие. Впрочем, я не держу на него обиды. Главное, что мое здоровье теперь приходит в должное состояние». Савва больше не навещал меня, а сам я, чувствуя себя еще недостаточно окрепшим, чтобы совершать поездки, отправил к нему посыльного с заверениями о моем хорошем самочувствии и мешочком монет для оплаты услуг лекаря, хотя тот и ни словом не обмолвился об этом. Гонец, однако, привез за деньги обратно и сообщил, что мой приятель отбыл по срочным делам на несколько дней». Что же, буду дожидаться его возвращения, чтобы лично выразить благодарность. А пока постараюсь вернуться к работе. Рутинных дел за время моих андры накопилось и немало. 26 июля 1846 года. Впервые за месяц пришли вести из думчатой шахты, и они тревожены. Работы полностью встали, потому что рудокопы отказались спускаться в штольни и подняли бунт. Каким-то образом, каторжникам, которых среди копателей было большинство, удалось избавиться от кандалов и наброситься на стражу, а обычные горняки, незамеченные ранее ни в какой склонности к неповиновению, примкнули к разбойникам и остервенело кидались эскайлами наперевес под нагайки и пули надзирателей. Погибло множество людей, а сам Рогачев на свою беду явившийся в это время с проверкой, пропал без вести». Возможно, был похищен в качестве заложника. Части бунтовщиков удалось прорваться и скрыться в лесах на севере. При этом с ними ушли и несколько из казаков Гераде, перешедшие на сторону восставших, а посланная вслед погоня вернулась ни с чем. Выжившие охранники божились, что видели среди нападавших чужаков. низкорослых, очень бледных мужчин и якобы даже женщин с белыми глазами, одетых в кольчуги и вооруженных допотопными дедовскими мечами и секирами. Не захватить и не убить кого-либо из них не удалось. Похоже, забытые боги этих проклятых горы в самом деле меня берегут, ведь если бы не мой недуг, то в шахте в момент нападения вполне мог бы находиться и я. Покинуть родину и проделать путь и вы много сотен миль ради того, чтобы мне проломил голову киркой какой-то русский оборванец? Да уж... Незавидная была бы судьба. Что же, у моего нанимателя в ближайшее время явно прибавится забот, а мне остается лишь помолиться за упокой души несчастных убиенных. Вот только кому молиться, я уже и сам не знаю. Властен ли вообще Господь над мрачными землями Урала и его не менее мрачным народом? 30 июля 1846 года. Сегодня решил нанести визит Саве, который по моим расчетам должен был уже возвратиться. Однако приятель все еще был в отъезде, и мне довелось побеседовать лишь с его сыном Федором, молодым человеком лет 18. Тот выглядел обеспокоенно, поскольку тоже ожидал отца несколькими днями ранее. По его словам, Сава отправился навестить родню в село Шарташ, которое находится совсем недалеко от города и будь туда легок. А задерживаться там планировал не более чем на 4 дня. При этом он отложил все свои дела и поручил их приказчикам, а сам так спешил, что даже не стал закладывать повозку, а поехал верхом, что делал очень редко, так как страдал болями в пояснице. Беспокойство юноши передалось и мне, и попрошло уже куда больше 4 дней. Мы договорились, что если купец не вернется до завтрашнего вечера, то послезавтра утром Федор заедет ко мне и мы вдвоем отправимся на поиски, благо дорога была ему известна. На прощание молодой человек вручил мне некий свёрток, который, как он сказал, отец велел передать ему в случае моего визита. Озадаченный я направился назад к себе, раздумывая о том, почему Савва ни разу не упоминал о наличии у него родственников в староверческом Шарташе. Он, что же, тоже родом из этих раскольников, целывущих здесь колдунами». Дома я первым делом развернул посылку от приятеля. Это оказалась книга. Те самые невыразимые культы барона Фридриха Вельгельма фон Юнца, увесистый том в кожаном переплете с выгравированными на нем символами, отдаленным напоминающими арабское письмо. Ближе к концу меж страницы была заложена тряпичная закладка с вышитыми инициалами самого владельца. С.Т. Т. Видимо, на том месте он закончил читать. Странно, я не помню, чтобы просил купца одолжить мне редкий фолиант. Кажется, только собирался это сделать при удобном случае, хотя не исключаю, что мог упомянуть о своем желании в одной из наших бесед и запамятовать. Так или иначе, пока что уберу книгу в ящик письменного стола, туда же, где до сих пор лежит бронзовая птичья фигурка. А завтра займусь чтением, которое, надеюсь, поможет мне скрасить тревожные ожидания вестей от Фёдора. Примечания переводчика. Дальше идут, по-видимому, выписки из упомянутой книги, сделанные чрезвычайно неровным подчерком. Часть текста была замазана чернилами, а несколько страниц вырвана, поэтому расшифровать удалось лишь немногое. Вот сохранившиеся фрагменты. Но настоящее их имя — Сихертя, сохранившиеся до наших дней лишь в наречиях первобытных племен Севера, что обитают в безжизненной ледяной тундре и поклоняются зловещему Нга, богу мертвецов. Согласно старинным преданиям, до сих пор живущим среди уральских народов, многие тысячи лет назад они пришли на эту землю из моря и возвели в горах свои храмы, где возносили молитвы нечестивым божествам и приносили им человеческие жертвы. Руины циклопических алтарей этих храмов, выложенных из огромных каменных плит, до сих пор еще возвышаются над Уральскими лесами, принимаемые необразованными крестьянами за дикие скалы. Одно из таких мест, где моей экспедиции довелось побывать, расположенного у священного для Сихертя озера Сорто, которое сейчас зовется Шарташ. Другое же, именуемое у русских «чёртовым городищем» в нескольких милях к северо-западу оттуда, посреди глухой Чищобы. Ушли в землю, где обитают и по сей день. Испещренные каменными пустотами древние горы оставили им достаточно места, чтобы построить себе новые жилища взамен тех, что были покинуты ими на поверхности. Изредка они выходят наружу, как правило, по ночам, и лишь для того, чтобы похищать спящих обеспеченным сыном мужчин и женщин для каких-то своих целей. И мы ведомы все подземные пути и переходы, как природные, так и созданные руками человека, все шахты и тоннели в изобилии, разрастающиеся под новыми горными городами, вроде этого Екатеринбурга поэтому появиться они могут и где угодно, и множество загадочных исчезновений обывателей, которые не могут раскрыть здешние власти, это их рук дело. Притом у них есть и немало пособников среди горожан и селян, тоже посвященных в их тайны и их дьявольскую веру. Культ этот поклоняется множеству духов, имеющих чудовищный, получеловеческий, полузвериный облик, но главное над ними – Золотая богиня с тысячью имен, пришедшая с далеких звезд и обретшая свое новое пристанище глубоко в недрах земли еще в те времена, когда в помине не было людей, и по суше бродили лишь первородные гиганты, вышиной с вековую сосну. Отголоски того культа сохранились в верованиях вагулов, которые укрывают в своих лесах ее статую из чистого золота, сотворенную древними мастерами на заре человечества». Однако и задолго до них в Рифеях уже молились ей. Молятся и теперь, в тайных святилищах глубоко в пещерах, куда никогда не проникают от близки ненавистного подземным обитателям солнечного света. Иные из рудокопов, работающих в принадлежащих русским дворянам шахтах, как рабы, давно уже отринули христианскую веру и почитают Золотую Богиню под именами горной хозяйки и малахитницы, в надежде, что она дарует им освобождение. Посвящение в таинство культа происходит путем рассекания. Неофиту являются демоны, которые разрывают его тело на мелкие части и пожирают их, а затем извергают из себя и собирают заново, уже в новом качестве. Такие посвященные навеки избавляются от недуговых хворей, обретают нечеловеческие силы. Способность видеть и невидимое и понимать недоступное людскому разуму. А некоторые даже получают возможность достичь бессмертия, подобно самим Сихердзе. Хоть и за это и приходится заплатить высокую цену. Если ты собираешься призвать слуг Золотой Богини, то тебе надо лежить дождаться ночи лунного затмения. Спустись в любое подземелье, по возможности наиболее глубокое. И на на камне жертвенной кровью ее печать, а затем произнеси следующие слова: Примечание переводчика. Дальнейший текст, предположительно содержавший подробности описанного фон Юнцем ритуала, был тщательно выморан, а за ним следовали вырванные страницы. Сохранилось лишь несколько листов в конце дневника, представлявших из себя последнюю запись автора. 8 августа 1846 года. Моя история подходит к завершению. В течение ближайших часов я постараюсь подробно и заложить на бумаге все события предыдущих дней, а затем запечатаю свои заметки в конверт вместе с прочими документами и отдам Пахуму, чтобы тот отослал их семейству Альтмайер в Дюссельдорф. Пусть и мой отец, который, надеюсь, еще жив и здоров а также мои дорогие сестры Магда и Астрид, узнают, что со мной в действительности произошло. Они мучаются в неведении и не считают меня без вести пропавшим. Рискованно, конечно, полагаться на крепаса Нова, но у меня нет времени искать более надежного посыльного. Поэтому я щедро заплачу ему сверх стоимости расходов и напишу адрес. Хоть он и неграмотен, но в почтовой конторе должны разобраться. Остается лишь надеяться, что мой теперь уже бывший слуга справится и ничего не перепутает, а посылка не затеряется по дороге, как это часто бывает в России, и благополучно дойдет до адресата. Итак, Сава не вернулся ни на следующий день, ни через день. За это время я успел изучить переданную купцом для меня книгу, и она изрядно прибавила мне беспокойства. Я, конечно, знал, что профессор фон Юнц был заядлым путешественником и в своих археологических экспедициях объездил едва ли не половину земного шара, но даже не предполагал, что ему довелось побывать здесь, на Урале, и столь подробно исследовать древние легенды тех самых мест, в которых я провел вот уже больше года, не догадываясь о том, какие зловещие тайны они хранят». Более того, барон в деталях описал в своем труде те вещи, о которых я здесь не только слышал из третьих уст, или мельком видел краем глаза, но и воочию наблюдал в своих видениях, не зная о них заранее. Такое доказательство истинности моих галлюцинаций буквально столкнуло в пропасть мою и без того изрядно пошатнувшуюся веру в незыблемость, подчиняющуюся физическим законам действительности. Хотя, казалось бы... Падать дальше ей было уже некуда. Однако насущные дела не оставляли времени на раздумья. Пропавшего приятеля требовалось искать, и в назначенный час, ранним утром, в мой дом явился решительно настроенный Федор. Он приехал верхом и привел также вторую лошадь для меня а к тому же собрал нам изрядно припасов в дорогу и даже вооружился двумя отличного качества пистолетами, один из которых тоже предназначался мне. Я не очень хороший стрелок, однако с оружием за поясом все равно сразу почувствовал себя увереннее и похвалил молодого человека за предусмотрительность. Тот лишь махнул рукой и сказал, что в торговых поездках с отцом им случалось бывать в самых разных передрягах, и ему уже доводилось стрелять в людей. Так что, хоть путь предстоит и недолгий, но предосторожности в любом случае не помешают. Выехали незадолго до полудня. Мой спутник, несмотря на всю свойственную юность и браваду, заметно нервничал. И похоже, что причиной его тревоги являлось не только одно лишь беспокойство за судьбу родителя. О Шарташи он говорил неохотно. Будто это и не его родственники жили на берегу соседнего озера. Заметно было, что семейной любви к ним он не испытывает, и видеться с ними ему не очень-то хочется. На мои расспросы Федор отвечал односложно, а при упоминании староверов и вовсе замолчал, пустив коня бодрой рысью и ускакав далеко вперед, так что мне пришлось его нагонять. Единственное, что удалось выяснить по дороге – То, что семейство Терентьевых, включая моего товарища, и в самом деле происходит из этого села. Основатель их рода, сильный раскольник Терентии, от которого и пошла фамилия, поселился там много поколений назад, задолго до того, как неподалеку был заложен город. Сам же Сава перебрался в Екатеринбург в юном возрасте, а сын его родился уже там. Через некоторое время укатанные тележными колесами и заваленные конским навозом улицы остались позади. И перед нами раскинулись обширные болотистые пустоши восточных окраин, перемежающиеся молодыми сосновыми и березовыми рощами, что поднимались то там, то здесь, а на месте вырубленной когда-то тайги. Где-то впереди возвышалась кромка нетронутого леса, обступающего южную оконечность озерных берегов. Мой провожатый настоял на том, чтобы мы поехали через него, избегая прямой дороги, несмотря на то, что ради этого нужно было сделать изрядный крюк. Мне это показалось странным, поскольку к Ксилу вел накатанный тракт, выглядящий активно используемым и совершенно безопасным, и по нему мы добрались бы до места в считанные полчаса, вместо того, чтобы петлять по густам». Но спорить я не стал, рассудив, что Федору, как местному жителю, лучше знать, что делать. Пробираться через лес оказалось непросто. Дорог здесь и не было, и похоже, что это место, несмотря на близость к городу с одной стороны и селу с другой, мало кто посещал. Нам не встретилось по пути ни людей, ни каких-либо следов их присутствия. Местность меж тем вскоре начала подниматься в гору. И через некоторое время расступившиеся деревья открыли нашему взору скопище внушительной величины каменных плит из-за необработанного гранита, которые какая-то неведомая сила уложила одну на другую так, что все вместе они возвышались над макушками сосен и не уступали масштабами основательному средневековому замку». Плоские вершины этого сооружения позволили бы разместить на себе целую толпу народа, если бы кому-то захотелось туда подняться. А стены во многих местах густо покрывали ломаные линии неведомых дикарских узоров, нанесенных кроваво-красной охрой и до сих пор еще хорошо различимых, несмотря на то, что со времён их создания прошли должно быть сотни, если не тысячи лет. Судя по всему, это был один из тех древних алтарей, о которых писал фон Юнц. Возможно, именно тот, что упоминал и Савва, когда говорил о месте находки своих бронзовых идолов. Будучи историком, я не мог просто так проехать и мимо и уже хотел было задержаться, чтобы детально рассмотреть эти удивительные находки. Однако Федор, без того поминутно осенявший себя крестным знамением, резко воспротивился, утверждая, что в этом безовском месте нельзя останавливаться, ей сам понимал, что у нас впереди важное дело, и мой друг может быть в опасности, так что вынужден был согласиться и продолжить путь на напоследок перед тем, как загадочные скалы окончательно скрылись из виду, я заметил краем глаза, как с их верхушки сорвалась и скрылась за горизонтом необычно крупная и уродливая птица, напоминающая огромную летучую мышь. Ее резкий пронзительный клёк от огласивших хмурое небо не был похож на голоса ни одного из известных мне видов пернатых». Тем временем паласа нехоженного леса была довольно узкой. Вскоре мы покинули чащу, выбравшись на открытое пространство, где предполагалось двигаться дальше по озерному берегу, и здесь меня ждало разочарование. Озера как такового не было. Вместо обширной водной глади, что представлялось в моей голове, перед нами раскинулось поросшее рогозом и багульником болото – над которым местами возвышались молодые деревца, а среди них невозмутимо бродило небольшое стадо домашних коз, ловко перепрыгивающих с кочки на кочку и щиплющих сочную траву, несколько не опасаясь провалиться и утонуть. Лишь где-то вдалеке, за сплошной стеной камышовых зарослей, тускло поблескивала открытая вода, подступиться к которой не было ни малейшей возможности. Федор, видя мое недоумение, пояснил, что Шарташи сушили еще во времена его детства, чтобы избежать подтопления окрестных шахт. Однако план потерпел крах. Рудники все равно продолжала заливать из подземных источников, а бывшее озеро превратилось в непроходимую топь. Мы двинулись вдоль края тресины на север, направляя коней по узким тропинкам среди заросли вника. И устало отмахиваясь от иназу или вогнуса, которого здесь было немерено. По мере приближения к селу, мой спутник все тревожнее озирался по сторонам и все чаще крестился, не отвечая более на попытки поддержать беседу. Его беспокойство начало передаваться и мне. Нависающие над головой тяжелые свинцовые тучи в сочетании с затхлой вонью гниющих водорослей и близостью заброшенного языческого капища создавали весьма мрачную атмосферу. Поэтому я испытал облегчение, когда впереди наконец показались первые изгороди и бревенчатые срубы исп, познаменующие приближение конца нашего путешествия. Теперь оставалось лишь отыскать Саву. Шартажское село и впрямь существенно отличалось от большинства русских деревень, которые мне доводилось посещать. А сразу было видно, что здесь живут отынюти незабитые нищие крестьяне, дрожащие от страха перед господской плетью. А судя по добротности и даже вычурности домов, выстроенных зачастую в два этажа, украшенных резными ставнями и обнесенных высокими сплошными заборами, тут вообще не слыхали, что такое оброк и барщина – Не было вокруг и привычных полей, засеянных овсом и рожью. С одной стороны к селу подступал лес, с другой – болото. Где-то стучал кузнечный молот, скрипела пила. ветер доносил характерный запах кожевенных мастерских. Видимо, местные занимались ремесолами и торговлей вместо чернового труда на земле, и при этом занимались весьма успешно, хорошо зарабатывая на этом». Однако внешнее богатство строения резко контрастировало со странной пустотой сельских улиц. За всю дорогу нам не встретилось ни единой телеги с вазаницей, ни единой коровы, ни даже собаки. Лишь где-то вдалеке время от времени мелькали людские фигуры, при нашем приближении тут же скрывающиеся из виду. Только однажды мимо проковылялся ног до головы закутанный в черное трепье сгорбленный старик, похожий на монаха, который даже не повернул головы в нашу сторону. Вскоре Фёдор придержал коня, указав рукой на один из домов, стоявший на отшибе. «Вот оно, фамильное гнездо Терентьевых. Век бы его не видеть, прости господи», — сказал он и сплюнул на землю. Я уже не удивлялся ни любви молодого человека к родне. А вот само жилище впечатлило меня изрядно, выделяясь даже на фоне своих внушительных соседей. Оно напоминало скорее небольшую крепость, нежели деревенскую избу. Монументальные стены из-за неохватных лиственничных бревен, узкие окна бойницы, крытый двор. А вместо изгороди настоящий тын из заостренных кольев в полтора человеческих роста, через которые, казалось, не пролезет и кошка. Высотой все сооружение превосходило иные купеческие хоромы в Екатеринбурге. Встречать нас и никто не вышел. Да и вообще с подворья не доносилось и ни звука, словно оно было давно покинуто своими обитателями. Спешившиеся мы привязали лошадей почти минуту, неуверенно простояли перед массивными воротами, не решаясь ни постучаться, ни окликнуть хозяев. Я молчаливо предоставил сделать это Федору на правах родственника, а он не особенно торопился встречаться с дедьями. Наконец, все же собравшись с духом, юноша ухватился за тяжелое медное кольцо на двери и что из силы громыхнул им по доскам несколько раз. Никакой реакции, с другой стороны, по-прежнему не последовало. Однако ворота, оказавшиеся незапертыми, заскрипели и гостеприимно приоткрылись, впуская нас внутрь. Мой спутник шагнул первым, я последовал за ним, держась немного позади. Полутемный из -за укрывавших его навесов двор был почти пуст, не считая поленья цедров, колоды, мы в нее топором, и какого-то старого деревянного хлама, сваленного кучей в углу. К самому дому вела вымощенная булыжником дорожка, по краям которой в изобилии разрослась давно некошенная трава. Наши окрики все так же остались без ответа, однако стоило нам пройти по этой дорожке несколько шагов и приблизиться к крыльцу, как вдруг за спиной раздался громкий металлический лязг и скрежет. Ворота, прежде распахнутые, кто-то захлопнул снаружи, и теперь, судя по всему, поспешно запирал их на замок, отрезая нам путь к отступлению. Я резко обернулся, потянувшись было к оружию, но в этот момент мне в затылок уперлась холодная дуло пистолета. «Не советую противиться, господин Альтмайер», — послышался прямо над духом голос Фёдора. «Мой пистоль заряжен, а ваш нет». «Поверьте, я-то не по своей воле заманил вас в ловушку, но я не мог их ослушаться. Тем более, мне не хочется в вас стрелять, но если вы побежите, выбора у меня не будет». Прямо в стене дома отворилась неприметная дверь, разглядеть которую в потемках было решительно невозможно. Моему взору предстали двое мужчин с факелами в руках. Один из которых был одет во что-то вроде неимоверно грязного с пороховыми подпалинами мундира, а другой и вовсе в какое-то разодранное нищенское рубище. Их лица показались мне знакомыми, и приглядевшись я понял, что не ошибся. Первый встречался мне среди охранников Гераде, сопровождавших нас в думчатой шахте. Второй же был тот самый рудокоп, что служил тогда проводником, пропавший в пещере и считавшийся погибшим но теперь стоящий передо мной живым и здоровым, глумливо скалясь, щербатой, гнилозубой ухмылкой. Внезапная догадка словно окатила меня ушатом ледяной воды. В Шартажском селе укрылись бежавшие бунтовщики. В мгновение ока казакловка скрутил мои руки за спиной, а его сообщник заткнул мне рот кляпом и натянул на голову пыльный мешок, из которого сыпалась смердящая плесенью труха, тут же набившаяся в нос и глаза. Не произнеся ни слова, разбойники подхватили меня под локти с двух сторон и поволокли в избу. Деваться было некуда. Оставалось лишь торопливо переставлять ноги, чтобы не упасть сослепу, мычать ругательство сквозь тряпку, домысленно да проклинать себя за глупость, а Фёдора за вероломство, попутно размышляя о том, для чего нужно было разыгрывать такую сложную махинацию ради поимки далеко не богатого чужеземного ученого. Разве что они хотели получить за меня выкуп с моего работодателя. Выглядел такой план весьма авантюрно, но других объяснений на ум не приходило. По крайней мере, убивать меня прямо сейчас, похоже, не собирались. В доме, судя по гомону толпы, и кислому запаху немытых тел было многолюдно. Со всех сторон доносились грубые шутки в мой адрес и одобрительный возгласы в адрес моих молчаливых конвоиров. Похоже, здесь действительно собралась и вся ватага, но вели меня не к ним. Рядом что-то заскрипело, и гулко ударилась об пол. По-видимому, крышка люка, ведущего в погреб. И именно туда меня, как кули с зерном, спустили по шаткой лестнице, с которой, будучи связанным, я едва не сверзился, но был подхвачен за шиворот чьей-то рукой и поставлен на ноги. Я решил, что тут, в сырой яме, предназначенной для хранения припасов, мне и предстоит теперь сидеть в качестве пленника, но ошибался. В спину грубо пихнули кулаком. «Шагай давай, немец! далече еще, ещё! Да башку нагибай, лоб расшибешь. Земляной пол под ногами сменился твердым камнем. Из подполья уходил извилистый подземный ход, тянущийся куда-то вглубь. Потолок тоннеля был низким. Словно тот предназначался для детей или карликов. Пару раз ей в самом деле ощутимо приложился головой, благо толстый мешок и немного смягчил удары. Шли медленно, то и дело поворачивая и меняя направление. Похоже, что под шарташем располагался целый лабиринт, надежно укрытый от посторонних глаз и известный лишь немногим. В одном месте остановились. Охранник усадил меня на камень, предупредив «не чудить» и для убедительности ощутимо кольнув ножом в бок, а сами долго шептались между собой в полголоса. Разбирать их странный окающий выговор получалось плохо, да я особо и не старался поначалу, однако в разговоре внезапно промелькнуло знакомое имя. Старшую с Бахтияром балакал», — сипло выдохнул один из разбойников. «Выведет он нас. Сперва под горой пойдем». Чудские проведут. У них везде ходы понаделаны. А дальше уж лесом до да болотами. Там не догонят. На север стало быть. Отозвался его собеседник. Долгая дорога. На север. Подтвердил первый. Колдун Байт, мол, есть место. Ян Калма зовется. Туда даже вагулы не ходят. асы скорее подавно не сунутся. Зверя, птицы в тайге немерено. Ягоды, грибы, рыба в реке. «Чего еще надо?» «Построим деревеньку. Сами по себе будем жить. Без барских прихвостней. Жон возьмем. Семьи заведем. Устал я, Кимка. Стару же спину гнуть.» «Ты ж, Демьян, казаком был. Вольным человеком. Перед кем ты там спину гнул?» — хмыкнула Кимка. «Служил бы себе и служил, а все ж с нами подался. Это я в штольне света белого не видел. Мне терять и нечего. А ты-то куда?» «Тьфу на тебя!» – сплюнул Демьян. «А то сам не знаешь». «Она позвала. Да и у нас жизнь не мед с сахаром, давно уж стала под таким-то начальством. Хорош ли осыточить? За этим лучше следи, как бы не удрал, а то купчина с нас шкуру спустит». Говороны умолкли, а где-то вдалеке меж тем послышались и неторопливые шаги, отдающиеся глухим эхом от каменных стен пещеры. Невидимый пришелец, приблизившись что-то, спросил у моих спутников на неизвестном мне наречии, состоящем из таких звуков, которые, казалось, не может издавать человеческая глотка. Они напоминали скорее что-то среднее между птичьим клёкотом и шипением змеи. Бунтовщики Путана отвечали ему на том же языке, который явно сами понимали с трудом, и было заметно, что они испытывают явный трепет перед чужаком. Тот, однако, остался удовлетворённых словами и вскоре удалился, а меня повели дальше по тоннелям. Как бы это ни было удивительно для человека, оказавшегося в заложниках у беглых каторжников, за все время похода я почти не испытывал страха за свою жизнь, будучи скорее обозоленным и раздосадованным, нежели напуганным. Куда больше меня беспокоила нехватка воздуха. Дышать через тряпку в затхлом подземелье было весьма непросто». Но когда в ноздри вдруг проник свежий ветер, принесший с собой запахи дождей и хвои, а дорога пошла под наклоном вверх, занаменуя скоро выхода наружу, чему теоретически следовало бы обрадоваться, вот тогда липкий азеноп пробежал по моей спине. Ибо каким-то шестым чувством я понял, что именно сейчас и будет решаться моя судьба. «Вы по что ему мешок на голову натянули, Ироды?» Послышался рядом знакомый голос, едва только мы выбрались на поверхность. «Снимите быстро и руки развяжите!» «Так это, Сава Лукич, не утёк бы он? Вон какой бойкой!» Недовольно отозвался кто-то из конвоиров, однако мешок с меня всё же споро стащили. Выпихнув языком опостыливший кляп, я проморгался от забившей глаза пыли, дважды чихнул... Жадно вдохнул полный легкий влажного лесного воздуха и огляделся по сторонам. В тусклых лучах кроваво-красной луны, неуверенно пробивающихся сквозь поредевшие тучи, и когда только успела наступить ночь, надо мной возвышалась величественная каменная гряда, в кое я сразу признал то потопанное святилище, мимо которого мы с Федором проезжали сегодня днем. Только в этот раз вид на него открывался с обратной стороны». Вокруг горело множество костров, около которых бездвижными статуями застыли люди в черных монашеских одеяниях. Мужчины и женщины. Старые и молодые. Мой взгляд задержался на лицах некоторых из -за них. Пепельно-бледных, даже в отблесках огня. Ростом не выше ребенка лет двенадцати, с волосами цвета свежевыпавшего снега и абсолютно белыми зрачками глаз». Но не они больше всего привлекли мое внимание, а тот, кто стоял прямо передо мной. Задавленная была страхом злости, тут же вернулась. Стоило мне только увидеть его. «Так ты, значит, заданного с этими ворами, Сава? – прошипел я и тут же закашлялся от набившейся в глотку пыли. «Так-то ты встречаешь друга, явившегося тебя выручать. Что вам от меня нужно? Кто вы такие? Староверы?» «Эти люди не воры», – покачал головой купец. «Нарудоники их просто продали, как скот. Большинство из них не совершили проступкой тяжелее оскорбления какого-нибудь жирного барина. Они молились горной хозяйке, и она ответила на их воззвание. Теперь они свободны». «Что же, до нас? Нет. Мы не из тех, кто крестится двумя перстами вместо трех и почитает дедовские иконы вместо новых». Нам нет дела до церковных дрязг. Однако же в одном ты прав, друг Карл. Наша вера старая, очень старая. Ты ведь ученый. Ты сам хотел раскрыть давно забытые тайны нашей земли. Сегодня у тебя есть такая возможность. А стало быть, твой сынок угрожал мне пистолетом, а твои подручные приволокли меня сюда связанным ради лекции по истории, усмехнулся я. А без этого никак нельзя было обойтись. Не держи зла на Федора, с некоторым оттенком грусти произнес Сава, глядя куда-то в сторону. Это я послал его. Он еще молод, разум его запутан. Ему еще многое предстоит понять. Однако же скажи мне, Карл: в ту ночь, когда Бахтияра лечила тебя от кошмаров, рассекали ли твое тело на части и собирали ли его заново? «Покинули ли тебя после этого все хвори? И не хочется ли теперь временами поесть сырого мяса?» Я вздрогнул, почувствовав себя так, будто наползающий с болот холодный ночной туман проник мне под кожу и вмиг сковал инием все внутренности. Ни единой живой души я не рассказывал о своих видениях, а дневник мой был надежно заперт под замок, и никто не мог его прочесть». «Откуда же он узнал?» «Вот то-то и оно», — продолжал меж тем собеседник, заметив мою реакцию. «Так духи посвящают великих шаманов, а еще тех, кто отмечен самой хозяйкой, чтобы лично служить ей под землей. Мы лишь исполнили ее волю, приведя тебя к алтарю. Мало кому достается такая честь». Последним, говорят, был какой-то горный мастер Данила, что по ее зову ушёл в землю, подобно дивьим людям, и стало аданим из-за них. А было это почти сотню лет назад. А до этого еще при царе Петре ее благословение получил мой прапрадед Терентий, который так же, как и ты, искал знаний. И сами сихертя открыли ему их. «Сейчас он подойдет поприветствовать тебя». Прояви к нему должное почтение. Не успел я задуматься о том, каким образом меня собирается приветствовать тот, кто родился два века назад и давно уже должен лежать в могиле, как откуда-то солева послышался ракочущий скрежет камня о камень. Одна из скальных плит, стоявшая вертикально, в отличие от прочих, медленно отъехала в сторону, обнажая еще один проход, ведущий куда-то вглобь. Кажется, этими туннелями здесь и в самом деле была пронизана буквально вся земля. Разом вспыхнули десятки факелов, вкупе с кострами осветивших окружающее пространство не хуже, чем солнце. И в их танцующих всполохах из горы вышел родоначальник семейства Терентьевых. Огромная лосиная голова с лопатообразными рогами настолько неуместно смотрелась и на человеческих плечах, при каждом шаге мотаясь из стороны в сторону что казалось, будто она вот-вот оторвется и покатится кубарем с пригоркой, цепляясь ветвистыми отростками за кусты и деревья. Поначалу я решил было, что это лишь маска на наподобие тех, что носят на праздники русские ряжены или наши немецкие шудики. Однако, когда чудовище приблизилось, я разглядел стекающую из пасти пузырящуюся солюну. Бешено вращающиеся в орбитах глаза с черным горизонтальным зрачком и грубые стежки ниток, скрепляющих звериную шкуру прямо с кожи ее носителя. Отрубленная голова была просто-напросто пришита к телу, но каким-то противоестественным образом оставалась живой. Мало того, из обнаженной груди этого существа вырастали контуры старческого лица с крючковатым носом, глубокими морщинами – и беспрестанно шевелящимися губами, за которыми мелькал ряд крупных желтых зубов. На руках жену несло связанного мужчину в изодранных лохмотьях, крепко прижимая его к себе, словно страстный любовник, обожаемую пассию. Тело пленника было сплошь покрыто ссадинами и пятнами запекшейся крови. По лицу его проходил свежий глубокий шрам от виска до подбородка. Правый глаз вытек и покрылся влажной, алой коростой. Но, тем не менее, несчастно еще дышал. С ужасом я признал в нем захваченного бунтовщиками Рогачева. Подойдя ко мне вплотную, человека лось я сбросил свою ношу на камни, отчего-то лишь застонала, по-видимому, не будучи уже в силах даже кричать, ткнула в меня костлявым пальцем и заговорил на два голоса. С видимым трудом выплевывая скомканные, неразборчивые слова Одновременно из звериной пасти и человеческого рта на груди «Ты, ты наш, ты, ты причаститься, причаститься плоть, плоть сейчас. сейчас, тогда, тогда хозяйка, хозяйка принимать, принимать. Хозяйка, хозяйка получать слуга. слуга, ты, ты бессмертие. бессмертие» «Делай, как он говорит» Прошептала Сава, склонившийся в благоговейном поклоне вместе с большинством присутствующих. Стоять остались лишь белоглазые, лица которых и не выражали абсолютно никаких чувств, словно были высечены из мрамора. Ты должен съесть живое мясо, чтобы завершить посвящение. Просто откуси кусок, и все. Должен. Что? Через силу выдохнул я, окончательно теряя понимание происходящего. Мой разум и без того расшатанный, а теперь окончательно выбитый из колеи богохульными речами, не эфемерный, не привидевшийся в грезах, а абсолютно материальной твари, который просто не могло существовать и на земле, отказывался принимать действительность, проваливаясь куда-то в свои собственные спасительные глубины». Я вдруг почему-то ясно и отчетливо вспомнил далекое детство, когда мать еще живая и здоровая, не унесенная черной оспой, звала меня, заигравшегося во дворе, на ужин. Карл, Карл, Гессен, ich habe ein послышался в голове ее давно забытый голос. Перед моим задуманным взором возник наш старый дом в предместьях Дюссельдорфа. У шеи далекое далёкое пение петуха, чириканье воробьев и перекрикивание сестер, предававшихся своим девичьим развлечениям в цветущем яблоневом саду за оградой. В ноздри проникли запахи свежескошенной молодой травы и распускающихся лепестков, а с ними манящий аромат только что испечённой матерью свиной рульки, покрытой аппетитной золотистой корочкой, посыпанной свежей зеленью, шкварчащей и жиром, так и зовущий поскорее вонзить в нее зубы без оглядки на приличие. я с готовностью нырнул в эти неуместные воспоминания, желая проснуться там, вырваться из долгого кошмарного сновидения об этих бесконечных, чуждых всему человеческому горах, населенных лишь дьяволами, и больше никогда не засыпать. Мы, Мы ждать, ждать, хозяйка ждать. Проговорил рядом кто-то на чужом, но чего-то понятном языке. Кажется, на русском. Откуда я знаю русский? Мне же всего 10 лет, я никогда не покидал Вестфалию. Или это Вагульский? Впрочем, не важно, ведь меня действительно ждут в моем родном доме. Ждет его хозяйка, моя мать. Йоли Торумущань. Разве ее зовут так? Я не помню». Но в любом случае она приготовила для меня праздничное блюдо. Я должен прийти на ужин, должен причаститься золотом с малахитовой приправой, золотой плотью, золотым светом, золотым огнем. Сорни пос, не най, ам патум хум. Свиная рулька визжала, когда я жевал ее. Наверное, была очень свежей. Примечание переводчика. На этом запись обрывается. Следующие страницы также вырваны, кроме самой последней, на которой можно прочесть еще несколько абзацев, записанных предположительно в тот же день. Сейчас, после возвращения с Шарташа, мною владеет глубокий душевный покой. Мой разум подобен глади озерной воды в безветренную погоду. Чисто неподвижен. Находясь под покровительством хозяйки и ощущая ее присутствие во всем окружающем, я смотрю на мир совершенно другими глазами, и мне одна за одной открываются все новые и новые скрытые человеческого взора вещи. Воистину, Зихертя были великими мудрецами, коль скоро в своем изучении сути природы они смогли преодолеть последнюю границу и познать тайну самой смерти, равной неприступанную и для античных философов, и для средневековых схоластов, и для современного научного сообщества. Наивные легенды неграмотных крестьян гласят, что дивье люди скрылись в пещерах из-за страха перед приходом православной веры и прячутся там по сей день, не решаясь выйти на поверхность. Разумеется, это чушь. Никто из людей не смог бы веками выживать под землей, и уж, конечно, тут и ни при чем учение библейских пророков, подобных младенцам, Рядом с теми, чей род ведется со времен молодости самых старых гор. Они не просто ушли под землю. Они ушли в царство мертвецов. И не бестелесными духами, а во плоти. Поэтому громки между жизнью и смертью для них более не существует. Мир перестал разделяться на живое и мертвое, ибо они вечно живы и вечно мертвы. Я сам, чье сердце не бьется уже несколько недель после ночи рассекания... Кто совершил накануне свое первое подлинное причастие, сейчас постепенно начинаю ощущать, каково это. Конечно, у моего нового состояния есть некоторые неудобства, вроде необходимости питаться живой плотью и кровью, или искусственно внесенных изменений в строение тела. Моя внешность теперь отличается от прежней, поэтому приходится постоянно носить монашескую рясу, которая оказалась очень удобной, Для сокрытия своего облика. Она уже начинает вызывать подозрения у слуг, но так или иначе, надолго задерживаться в городе мне не придется. Все это представляется мелочью по сравнению с тем, какие перспективы открываются для меня как для исследователя, всегда стремившегося к чистой натурфилософии. Ведь я больше не ограничен продолжительностью людского века. В моем распоряжении сотни, тысячи лет... Моими коллегами будут величайшие умы древности, а учителями – сами боги. Теперь же я отправляюсь в думчатую шахту. Она до сих пор закрыта после бунта, но я сумею отвести глаза охране и проникнуть внутрь. Хотелось бы избежать лишних жертв, но в крайнем случае прорвусь силой, ведь убить меня все равно нельзя. Я спущусь к чудской малахитовой стене, Отыщу в ней потайную дверь, отворю ее с помощью серебряного ключа, врученного мне Терентием, и навеки уйду во владение бессмертных Сихертя, где наконец-то воочию вижу ту, что до сих пор являлась мне лишь в видениях. Не тревожьтесь за меня. Отблески ее золотого лика освещают мой путь. Сегодня хозяйка будет приветствовать нового горного мастера». Мертвосвет. 2025 год.